Калум. Был не то вторник, не то суббота, когда Калум нехотя приподнял голову с дивана в раскрашенной комнате и увидел стоящую над ним Рейну. «Опять злоупотребляешь?» — бесстрастно заметила она. «У тебя и впрямь нет воображения». Без особого интереса Калум отметил, что Рейна одета в длинную толстовку безликого серого цвета. Такой оттенок его семья обычно продавала одному бренду мучительно скучных андрогинов. Рейна принесла стопку книг, из-за которой ее практически не было видно. Колумб ткнул ее пальцем в коленку, заставив попятиться, и с трудом сел. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы принять вертикальное положение. Но Калуму все равно показалось, что он очень поторопился, поэтому пришлось согнуться и упереться лбом в журнальный столик. «Какое же это злоупотребление?» — сказал он, превозмогая сухость во рту. «Если обоим собутыльникам в кайф!» Обернувшись, он увидел, что Рейна вздернула бровь. «Вполне себе злоупотребление», — повторила она. «Впрочем, дело твое. Заткнись». В голове пульсировало, соображалось с трудом, а еще от Рейны исходила раздражающе сильная вибрация. «Не как у либи Это чувство скорее походило на возбуждение» однако восторга в Колум все равно не испытывал. Он взмахнул рукой, убирая боль в висках, но при этом икроножную мышцу свело судорогой. Ай, ой, сволочь! Мускулы напряглись, сжались и налились болью. Колум накрыл ладонью гудящий узел и в башке снова застучало. Бля! Итак, продолжила Рейна, о нашей предыдущей дискуссии ты не могла бы... Мозг обжигала каленым железом, а бедные глаза будто накрыла тонкой колючей марлей. «Ты не могла бы отстать?» «Я помню, что просила прийти», — сказала Рейна, делая вид, что не слышит его. «Но тебя, похоже, надо уговаривать». «Ладно». Некоторое время она задумчиво смотрела на Калума, потом опустилась рядом на диван. Решила, видимо, что можно игнорировать его страдания, из-за которых он обливался холодным потом, не в силах даже ровно сидеть. «В общем, я, кажется, начинаю понимать, что именно не дают мне узнать архивы». Калум заскрепел зубами. Его начинало трясти. «Что?» «Архивы», — громче повторила Рейна, как будто проблема была в том, что она тихо говорит, а не в том, что она говорит в принципе. «Они не дают мне книг о происхождении богов». «Что?» «Библиотека дает мне мифы и истории». «Но чем упорнее я пытаюсь получить историю о происхождении богов да хоть о чем-нибудь до изначальной эпохи», — объясняла она, «типа войны Зевса и Олимпийцев с Хроносом и прочими титанами или...» «Ближе к сути», — попросил Калум, которому было не до резюме древнегреческих мифов. «За нарративные персонификации сил Земли и Неба следовала аллегория человеческих пороков, пьянства и войны. И неудивительно». Когда закон и порядок установлены, неизбежно приходят искусство и излишество. «Короче, библиотека меня отвергает», — сухо закончила Рейна. «И как мне кажется, потому что я одна из них». А вот это неожиданно. «Что? А вдруг я Бог?» «Ну, то есть не прямо Бог-Бог», — осторожно пояснила Рейна. «Ведь у меня нет твоего эго. Я почти уверена, что я не бессмертная. Хотя кто знает». Калума уже вовсю трясло. И он потянулся за подушкой, собираясь закрыться ею как щитом. Никакой ты не бог, Рейна Мори. Калум просто констатировал факт, но Рейна, как ни жаль, решила, что он просто вяло пытается спорить. Почему бы и нет? Я же могу создавать жизнь, сказала она. И насколько могу судить, антропоцен соответствует плану. Калум разозлился. Сколько можно? Что? Антропоцен, повторила Рейна. Нынешняя геологическая эпоха, когда не осталось природной экосистемы, на которую не повлиял бы человек. Я знаю, что такое антропоцен. Я не понял про… А, ты про план. Значит так, почти в каждой культуре есть…» Она помолчала, подбирая верное слово. «Поколение богов, эры, эпохи. Цивилизации всегда что-нибудь предшествует». Она развернулась к Алому, подобрав под себя ногу. Первые боги, по сути, это время и стихии. Земля, солнце, мрак, бури и вулканы. Они создают систему, которая помогает остальным выжить. Потом они являют на свет очередную партию богов, представляющих культуру, мудрость, милосердие и... игра. Египетские боги родились из исконной бездны, затем от Хемсуд, от судьбы и созидания. Хемсуд — богиня судьбы и защиты в древнеегипетской мифологии. Даже у иудея-христианского бога был сын. Она проверила, слушает ли еще Калум, хотя по всем внешним признакам должна была решить, что нет. Он сосредоточенно пытался унять боль, расползавшуюся от затылка к плечам. Однако при этом он все же слушал. «Так, ладно». «Понял я, понял. Давай дальше». «Пришло время новых богов», — просто ответила Рейна. «В своем прогрессе мы дошли до нового поколения» представители которого больше не зависят от капризов стихии, а, напротив, сами ее формируют и определяют. Пауза. Поэтому, как мне кажется, архивы и не выдают мне книг. Библиотека думает, будто я ищу руководство. А ты ищешь? Возможно, это безумие, хотя кто теперь разберет? Да и кому какое дело? Не искала. Рейна втянула щеку. Но меня можно убедить. «Но разве не любопытный выбор слов?» «Кстати, про убеждение». Калум с трудом поднял взгляд. «Тебя даже смутно не беспокоит, что я мог тебя к этому подтолкнуть». «Ты же разваливаешься», — без насмешки сказала она. «Факт. Меня не сильно волнует, как ты можешь на меня повлиять». «Справедливо». Калум вытянул ноги и покрутил головой. Сам себе напоминая непослушный, сломанный аккордеон. «Ну так и чего тебе от меня надо?» Рейна пожала плечами. «Я же говорю, используй меня, чтобы повлиять на архивы». Возникло чувство, что этим следует заинтересоваться, а не отвергать сходу. Напрасно. «Ладно, значит, ты бог», — подвел итог Калум. «И что дальше? Каков план?» «Плана пока еще нет», — откровенно призналась Рейна. «Пока еще?» «Я только начала исследование». На полном серьезе проговорила она, хотя звучало нелепо. Не страдай, Калум, от жестокой боли, он бы рассмеялся. «А что ты там говорила о... создании жизни?» «Я умею создавать жизнь», — будто откровение сообщила Рейна. «Ну так создай», — предложил Калум, откинувшись на спинку дивана и указывая на разделяющее их пустое место. «Давай, порази меня». «Не в одиночку», — впервые на ее лице появилось выражение искреннего недовольства. «Но, в принципе, я такое умею». Как удобно, что она не может подтвердить свои слова. «И что тебе для этого нужно?» «Мне...» Рейна отвернулась, и тут, наконец, Калум ощутил нечто помимо стучащей в голове боли. «Неважно. Суть в том, что...» «Ты чувствуешь неловкость», — догадался Калум, сдерживая улыбку. «Только не говори, что вороне удалось тебя задеть». Она по-прежнему избегала его взгляда. «А вот и нет. Он ребенок». «О, нет-нет, неправда. Как упоительно. Каллум насладился бы этим чувством, если бы не терзавшая его боль. Ты не считаешь его ребенком», — поправил он не без удовольствия. «Не то чтобы Каллуму было до этого дело, просто при нем давно никто так восхитительно не заблуждался. И никогда не считала. Это так важно?» Раздраженно спросила Рейна, сделав вид, будто не понимает, как он увязал ее очевидную душевную травму с разговором, который явно ушел не в ту сторону. «С какой стати мне врать?» «Не знаю. С какой стати люди вообще врут?» «Врать удобно, а правду говорить глупо». Впрочем, все поступки, независимо от причин, это череда случайных решений, принятых в соответствии с некими принципами. И все с корыстной целью обеспечить виду выживания. Тут Калум уже и сам понял, что скатывается в напыщенность. «Суть в том, что мне плевать, врёшь ты или нет», — подвёл он итог. «Мне только одно непонятно. То ты нуждаешься в помощи вороны, то ты уже бог, неожиданный переход». «Я не считаю себя тем самым богом», — возразила Рейна таким тоном, будто Калум должен был с самого начала дойти до столь очевидного вывода. «Мир изменился, и у богов теперь другое определение». По крайней мере, очевидно, что было не столько поколений богов. Вот ты знал, чувствуя близкий проигрыш в споре, она сделала ход конем, что до авраамического патриархализма, длящегося последние шесть тысяч лет, существовал бог матриархальный. Богу-мужчине предшествовали неолитические культы женских «Вам лишь бы мужика везде потеснить», пробубнил Калум, которому сейчас было не до защиты своей Y-хромосомы. Речь не о гендерных ролях, раздраженно перебила Рейна, а об обожествлении и переменах. Боги меняются, приходят новые поколения, а значит, и боги могут быть новые. «Для бога», — насмешливо проговорил Калум, «ты говоришь не очень-то убедительно». Ну и ладно. Она вскочила на ноги, явно зляясь на него, или скорее на саму себя. Просто Калум делал только хуже и тщетно пытаясь это скрыть. Тебе хоть что-то из сказанного мной интересно? Мне нравится мысль о том, что у архивов есть мозг, и на него можно повлиять. Калум закрыл глаза и немного сполз с дивана, с облегчением чувствуя, что разговор по инерции движется к завершению. Вот это немного интригует. Немного? Это стало бы удобным оправданием зарождающихся подозрений Калума о том, что он частично растворяется в деградации и отчаянии. «Что-то будет забавно, если вдруг выяснится, что мы — лишь рабы некой кровожадной разумной сущности. Или и архивы тоже боги», — слух подумал он, а Рейна коротко и раздраженно вздохнула. «Да ты надо мной стебешься». Калум самую малость приоткрыл один глаз. «Разумеется, я стебусь над тобой, несешь какую-то ерунду». Рейна испепеляюще посмотрела на него. «А если бы это была идея Тристана?» Калум ощутил укол чего-то похожего на ощущение, с которым оживает онемевшая конечность. «У Тристана», — промямлил он, — «своих мыслей нет. Это мне в нем и нравится». Он хотел сказать «нравилось», но это наверняка не имело значения. Рейна, к счастью, уже ушла, и Каллуму не пришлось оправдываться за то, как он ужасающе не к месту использовал в речи «настоящее время». К тому же Рейна, скорее всего, решит, что просто неверно поняла его английский. На следующий день от них ждали презентации тем самостоятельных проектов. Прошло уже недели две после оглашения так называемой программы на новый учебный год. Калум естественно, над темой даже не думал. Он прошел посвящение, так? Ну, скажет он, нет, спасибо, хватит с меня книжек, и что? Ему надо прожить тут еще один год. Никто ведь не выгонит его, если он не защитит какого-то там диссера. Разве он не делал вклад в магию дома, просто живя под его крышей? он помогал создавать охранные чары, и они наверняка теперь подпитываются от его магических сил. А если Рейна права и архивы правда разумны, то и они постоянно подпитываются от Калума. Впрочем, он и так почти всегда чувствовал себя паршиво. Зато Нико, дискомфорт явно был в новинку. На днях он от души раскашлялся, удивив самого себя. Явно привык контролировать функции тела и болел нечасто, если вообще болел. При мысли об этом Калума подобно Зуду, начинала изводить ощущение некой подставы. И если архивы или некий источник магии в доме питаются силами посвященных, отслеживают их чары, то это объяснило бы и личные дела на каждого, и ритуал посвящения, который иначе, как издевательством со стороны Атласа Блейкли, не назвать. Это ведь он, Атлас Блейкли, откровенно ненавидел Калума, Вот и наказал его, заставив провести время наедине с самим собой. «Нет». Хрен там плавал. Никто лучше Калума не знает, какое это наказание проводить время с Калумом, разве что Тристан, намерившийся убить его. Понятненько. Что-то будет весело. Да, именно весело узнать, что у руля этойкой страшной махины стоит совсем не Атлас Блейкли. Возможно, Калум и остальные подписались на некий эксперимент. Никакие они не исследователи, а напротив, объекты изучения. Они же носители магии поддерживают работу охранных чар и жизнь дома. И если уж библиотека разумна, то от чего бы ей не желать того, чем они обладают. В этом смысле они, возможно, и есть боги. Калум сам считал себя и остальных медитов равными демиургами, но чисто риторически, не задумываясь всерьез о своей принадлежности к этому рангу. В какой-то момент Калум заснул на диване. Проснувшись часа в два ночи, он дотащился к себе и лег в постель где проспал все утро и заодно встречу по поводу самостоятельных исследований. Проголодавшись, Колум побрел в столовую, и там, заняв один из резных стульев, вскрыл пакетик суповых крекеров. Тут его похлопали по плечу, и, обернувшись, он снова увидел Рейну. «Значит так, я спросила Далтона, не знает ли он, как работают архивы». «Ладно», — ответил Колум, которому захотелось пить. «И?» «И он тут» сказала Рейна, отходя в сторону и указывая на стоящего рядом Далтона Эллери. Вид у того был смущенный. Или болезненный. Или же Далтон Эллери всегда так выглядел. Просто Калум раньше не обращал на это внимания. «Да», — произнес он. Далтон взглянул на Калума озабоченно, как будто видел, что тот сейчас совсем не на пике формы. Интересно, что навело его на эту мысль? «Архивы выдают не все и не всем», — сказал Далтон. Вряд ли тут действует какая-то система, однако это как-то связано с тем, что доступ нужно заслужить, о чем мы говорили всем еще до посвящения. Супер, вот и ответ на вопрос. Удачи. С этими словами Калум отвернулся. Ему вдруг отчаянно захотелось маминого бирьяни. Бирьяни – пряное блюдо из риса с овощами, яйцами, мясом или рыбой. Готовила, конечно, не мать, а прислуга, но если у матери случалось хорошее настроение, Калум ел вместе с ней. Жаль, что она редко бывала довольна. Ее тоска порой давила на Калума, зато когда тоска сменялась радостью, его ждало угощение. Нет, сказала Рейна. Это не... У меня теперь еще больше вопросов. Мистер Нова обратился к Калуму Далтон. Что касается темы вашего самостоятельного проекта, у мисс Мори есть вопросы. Не оборачиваясь, перебил Калум и махнул рукой в сторону Рейны. «Да. Почему библиотека отклоняет определенные запросы? Каковы условия одобрения или отказа?» «Как я уже сказал, системы как таково не существует», Далтон натянуто ответил Рейне. «Если и есть какие-то определенные правила касательно допуска к архивам, придумали их не мы». «Кто это мы?» Рейна, сама того не заметив, стала наседать на него. «Вы и Атлас?» «Некто. Мы лишь кураторы библиотеки», а не хозяева. К чему нет доступа у тебя лично? Тема моего исследования в высшей степени специфична. Уверен, книг, к которым у меня нет допуска, огромное множество. Просто я не знаю о них, поскольку не интересовался ими. Но... Возможно, библиотека как природа, непринужденно заметил Калум, поигрывая с молочником, оставшимся на столе после завтрака. Как судьба? Вопрос везения. Библиотека действует не в случайном порядке закипая, возразила Рейна. «В том-то и дело. А если бы и действовала, все обстояло бы иначе. Но она не такая, у нее все просчитано. Она не дает нам допуска к определенным темам. Почему?» Калума посетила странная шизофреническая мысль о том, что прежняя его версия когда-то посчитала любопытной неспособность Либби Роудс получить хоть какие-то сведения о дегенеративных заболеваниях. «Это потому, что они опасны», — пробормотал он. Желаемые сведения убили бы Либи. Не физически, разумеется, просто изменили бы, разрушили ее жизнь. Полученный ответ погасил бы в ней искру, что заставляло двигаться вперед, не давало опустить руки. Если бы Либи узнала, могла бы ее сестра жить дальше или нет, то остановилась бы и перестала действовать. Лишь не зная ответа, предполагая, что его вовсе не существует, она жила по-настоящему. Возможно, библиотека проверяла Либи, подталкивая к некой черте, прежде чем дать то, что ей было нужно. Или защищала, зная, что это ей не требуется. Калум вдруг остро ощутил на себе взгляд Далтона. «Что?» — накинулась на него Рейна. «Ничего», — сказал Калум, отодвигаясь от стола и вставая. «Ну и как?» — обратился он к Далтону. «Вы с Парисой по-прежнему трахаетесь?» Далтон недоуменно моргнул. Прости. — неискренне извинился Калум. — Вы из Парисой так и занимаетесь любовью? Далтон слегка нахмурил темные брови, хотя он наверняка догадывался, что именно на потрясение Калум и рассчитывает. В последние несколько дней он ничего не чувствовал, вот и захотелось растормошить Далтона, вызвать в нем какие-нибудь достойные интереса ощущения. Однако Далтон не повелся. — Боюсь, в первый раз ты высказался намного точнее. — Верно? Каллума накрыла волной тошнотворной зависти при мысли о том, что у кого-то есть пара или рабская преданность партнеру позволяет сносить яростное глумление эмпата-алкоголика без особого ущерба для настроения. «Верно. Ладно, наслаждайся». «Постой!» — окликнула Рейна Калума и, оставив Далтона, последовала за ним по лестнице. «Постой!» — повторила она, запыхавшись. Калум намеренно ускорил шаг. «Тебе что, плевать, чем занимается Далтон?» «Да», — ответил Калум, подумывая при этом заглянуть на кухню. «Возможно, получится сообразить бирьяни, или же просто попить воды из-под крана, забиться в угол и, свернувшись там калачиком, подождать, пока Рейна, наконец, отвалит». «Он же практически прямым текстом сказал, что ему ни в чем не отказывают», — объяснила Рейна и с жаром добавила. «Ни в чем». «Как же она его достала?» «Да, и что?» «Это аномалия». Ее котелок варил слишком активно, а это граничило с оскорблением. Разве она не видит, что Калум занят своими чувствами? Не видит, конечно же. Слишком занята решением несуществующей загадки. «Ладно, пусть будет аномалия», — спокойно проговорил Калум. «Ты закончила?» «Нет, ты подумай». Она впилась зубами в ноготь. Это было слишком в духе Либби, хотя кто из них не перенял какую-нибудь странность от Либи. Калум, например... Теперь вместо нее испытывал экзистенциальный кризис. «Нам всем в чем-то отказывают», — сказала Рейна. «Мы подсознательно лезем в закрытые для нас области, так? А вот ему дано получать все, чего бы он ни пожелал». Она победно взглянула на Калума снизу вверх. «Ты никогда не задумывался, что такого в Далтоне видит Париса?» «Боже, нет, никогда». «Она слишком долго прожила во Франции», — ответил Калум. «Так что он просто в ее вкусе». «Нет, неверно», — Рейна покачала головой. «Париси не нравятся люди». «Как и мне». «Да, но ты дружишь с Тристаном. Почему?» «Просто он мазохист, а я садист». В иной день Калум похвалил бы себя за такую образцовую лаконичность. «Нет, ты нашел его интересным». Рейна казалась все более довольной собой. Хотя Калум не представлял себе, почему. «Но что такого интересного в Далтоне?» «Ничего». «Вот именно». Рейна просияла, дорезив в глазах. От нее исходил невыносимо яркий свет триумфа. «Как ты не видишь? С ним что-то не так». «Ты, наверное, хотела сказать, что это с ней что-то не так». «Хотя какая разница? С ними со всеми что-то не так. В том-то и дело». Тристану Калум говорил, будто они боги, рожденные с болью внутри. Так оно и есть. Поэтому им не избавиться от слабости, которая не дает стать новыми олимпийцами. Чтобы там ни думал о себе Рейна Мори. «Нет. Нет, как ты не видишь?» Она встала, словно вкопанная, но Калум продолжал идти дальше. В конце концов он оставил Рейну позади, в коридоре, а сам заглянул на кухню, где стащил банку бутербродной пасты. Затем вернулся к себе и лег спать. На следующее утро под дверью его ждал конверт. «Мистер Нова, я заметил, что вы так и не выбрали тему для самостоятельного проекта, Просьба до конца недели сформулировать предложение. Письмо было подписано литрой «А», означающей, видимо, «Атлас» или «Анус», кому что больше нравится. Калум смял листок и бросил его в ванну, а после вернулся в кровать. Было темно, когда в дверь постучали. Он приоткрыл один глаз и стал ждать. Тишина. Вот и ладно. Тогда он снова закрыл глаз, но тут опять постучались. Калум приоткрыл глаз, тишина, опустил веки, тишина, славно. Когда стук раздался вновь, Калум в ярости вскочил и рявкнул, рывком распахивая дверь. Чего? На пороге стоял Нико. Калуму очень захотелось зашвырнуть его в соседнее графство. А привет, сказал Нико. Ты случайно не знаешь, где Рейна? Почему ты спрашиваешь меня? Да раздраженный Калум вдруг вспомнил, как Нико с Тристаном шептались в коридоре. «Не мог же он? Не могли же они?» Калум не подумал бы, что между этими двумя может возникнуть нечто вроде дружбы или вражды. «Но я не нашел Парису», — нахмурившись, произнес Нико. «Иначе спросил бы ее?» «Про Тристана ни слова. Значит, он либо уже спросил его, либо Тристан — причина, по которой он ищет Рейну». «Я тебе что, сторож Рейны?» — закипая, проворчал Калум. «Да нет, я же просто подумал, что ты мог бы ее, ну, почувствовать. Или, не знаю, у Нико сделался очень смущенным, что не могло не радовать. По-твоему, моя магия работает так? Типа я какой-то детектор чужих чувств?» Вообще-то так оно и было. Калум никогда не признался бы, но у всех в доме имелся эмоциональный след. И если бы он захотел помочь, а он не хотел, то знал бы, на чем сосредоточиться, чтобы отыскать Рейну. Ладно, извиняй. Встревоженный Нико даже не стал ждать ответа и пошел прочь. Калум захлопнул дверь. Он вернулся в кровать и только тут сообразил, что усталость, загнавшая его в постель, прошла, сменившись острым любопытством. «Черт!» — произнес в пустоту Калум. Он встал и, прихватив халат, выскочил в коридор. Калум миновал гостиную и сначала думал спуститься, решив поискать там, где стоило бы искать в первую очередь, но потом понял, что знает о Рейне ровно две вещи. Во-первых, она очень любит уединение и книги. Во-вторых, растения ее раздражают. Они вмешивались в ход ее мыслей, и она их за это ненавидела, оставляя за собой эмоциональный след из постоянной злобы в адрес привязанных к ней созданий. Тогда Калум беззвучным шагом направился через галерею на верхний этаж восточного крыла, где располагалась часовня. Двери были приоткрыты, и, войдя в них, Калум застал Рейну на полу под витражным триптихом. Она сидела, омываемая светом от весов правосудия, прямо под факелом знания. Рейна подняла взгляд, и Калум только тут сообразил, что он босой и в одном халате. Затем Рейна снова равнодушно опустила взгляд и перевернула страницу книги. «Я пиздец какая злая», — сообщила она. Прозвучало это не на английском, но Каллум запросто уловил и узнал эмоциональный заряд фразы, что позволило ему считать смысл. «И это ужасно. Как же плохо злиться», — сказала Рейна, уже обращаясь к нему, — «ведь мне должно быть по боку». Каллум хотел было сказать, что мир вообще дурное место, и все они несовершенны в чем отличаются, но, в принципе, все как один идиоты. Вместо этого он вздохнул и, подойдя, сел на холодный пол рядом с Рейной. «Если ты бог», — снисходительно сказал он, — «то бессмертна ли ты? Откуда мне знать? И потом боги тоже умирают», — сказала Рейна. Говорила она настороженно, как бы ожидая возражений. «Постоянно умирают». «Тогда что определяет божественность?» — пожал плечами Калум. «Поклонение людей, наверное». Она перевернула еще страницу и подняла голову. «Что ты прочитал обо мне в документах, которые дали архивы?» «Кое-что про твоих близких». Калум прижался головой к стене, хотя сейчас, в кои-то веки, не испытывал ни боли, ни усталости. Видимо, наконец отоспался. «И что сил у тебя больше, чем у остальных? Но ты не сумеешь ими воспользоваться». Как-то Калум раскрыл Тристану, что им всем достались заслуженные проклятия. И свое он прекрасно понимал. Он чувствовал все, потому что ужасно всем своим естеством желал не чувствовать ничего. Ведь перестав чувствовать что-либо, он, наконец, избавится от боли. Эйнштейн как-то говорил, что Бог не бросает кости, вспомнила Рейна и, помолчав, добавила. Это не о том самом Боге. Просто во Вселенной ничто не случайно. м mm м -hmm», промычал Каллум, прикрывая глаза. «Но я прежде в это не верила. Считала, что во Вселенной абсолютно все случайно, но именно этого мы не видим, потому что считаем себя чем-то важным. Мы свои же мифы, свои же легенды. Это мы придаем им смысл. Мы, существа разумные, и для нас все должно стоять на своих местах, иметь какую-то цель. В то же время мы, существа эгоистичны, и поэтому придаем себе смысл, которого просто нет. Колумб вообразил мир, в котором нет ничего оправданного и заслуженного, который просто есть. «Ну откуда тогда у меня эта сила?» «Благодаря какому-то случайному стечению обстоятельств?» — спросила Рейна. «Неужели в энтропии, в хаосе и то больше смысла?» «В том, что это не ирония, не насмешка над нами, а нечто случайное? Мы мелочь, безделушки, которые болтаются в пустоте и пытаются ее осмыслить?» «Может так, а может и нет. Но природа не вся случайна. Спроси физика». Криво, в меру скромных способностей, усмехнулась Рейна. Она имеет свои постоянные и переменные, логичные правила, которые всегда верны и никогда не меняются. То есть твоя теория в том, что альтернатива случайной вселенной — это наша божественность, — медленно проговорил Калум. Мы по всем параметрам, самое главное, пожалуй, плечами Рейна, сила реальная, магия, которой мы обладаем, создает порядок, разве нет? Поэтому все может сколько угодно казаться случайным. Рейна устремила в пустоту задумчивый взгляд. Но для нас дело обстоит иначе. Как ни странно, в этом угадывался некий смысл. И, разглядев его, Калум ощутил, как внутри у него распутывается какой-то болезненный узелок. Чувство, что он выслушивает бред, не прошло, однако ему попадались нелепицы и похлещи. Например, мысли в собственной голове. «Ну и?» — спросил он. «Что дальше?» «Посмотрим, что скрывают от меня архивы. А я могу подать запросы вместо тебя?» «Возможно», — пожала плечами Рейна. «Но мой эксперимент интереснее, правда?» «Весомый довод. Они ведь тут все равно наукой занимаются». «А потом?» «Потом проверим, что библиотека дает Далтону». Говорила Рейна уверенно. Холод в ее голосе не сквозил, однако нотки металла проскальзывали. Вернее, было бы сказать, железо. Тема показалась Колумму достойной. Уж всяко лучше черствых крекеров, а то и попоек. Ну или хотя бы этот способ провести время, пока не такой заезженный. Впрочем, правоту Рейны Калум признавать не спешил. «Ты ведь не пытаешься меня спасти, а?» — спросил он. «Это было бы отвратительно. Нет. Не горю желанием вписываться в твою концепцию всеобщего наплевательства, но ты мне и правда безразличен. Идеально. Так, может, проверим влияние? Можно сначала на человеке опробовать?» — предложил Калум. Губы Рейны тронула до прекрасного зловещая улыбка. Я даже знаю, на ком. Калум на время удовлетворенный прикрыл глаза.